Глава одиннадцатая. Бал у госпожи де Пермон. Бал, куда так стремилась попасть юная подруга Гортензии богарне был модной новинкой Парижа того времени. Госпожа де Пермон, которой бы понадобился дом в четыре раза больше, чем тот, в кого она жила, — чтобы вместить всех желавших побывать у нее в тот вечер, отказала в приглашении более чем сотни мужчин и более чем полусотни женщин. Но она родилась на Корсике, без детства была знакома с семьей Бонапарт, поэтому по первой же просьбе Евгения Богорне под Мазаль де Сурди и ее мать получили две входные карточки. Госпожа Дапермон, чьи приглашения пользовались таким спросом, несмотря на ее неблагородного происхождения, имя было одной из величайших светских львиц, которые когда-либо существовали. Ее род восходил к Комнинам, давшим шесть императоров Константинополю, одного Гераклея и еще десять Трапезунду. Ее предок Константин Комнин, Спасаясь от мусульман, сначала укрылся на горе Тайгет, а затем на Корсике. С ним пришли три тысячи его соотечественников, последовавших за своим вождем. Купив у Гену и земли Паомии, Солонии и Реринды, Константин обосновался на Корсике. Наследница императоров, мадемуазель Камнин, вышла по любви за красивого простолюдина, которого звали господин Деппермон, он умер два года назад, оставив жене сына 22 лет, 14-летнюю дочь и ренту в 20 или 25 тысяч ливров. Высокое происхождение госпожи Деппермон, ее брак с простолюдином, открыли двери ее салона и старой аристократии, и зарождающейся демократии, которая делала первые шаги на поприще войны, искусств и науки, и должна была дать великие имена, достойные соперничать с самыми громкими именами прежней монархии. В ее салоне можно было встретить де Муши, де Монкальма, принца Шале, братьев де Легль, Шарли и Жуста де Нуайль, Монтегю, троих растиньяков графа де Голин Кура, его сыновей Армана и Августа и представителей славных семей Дорсе, Монбретонов, Талейранов и Дюроков. С двадцатью пятью тысячами ливров ренты госпожа де Пермон могла себе позволить жить в одном из самых элегантных и богато обставленных домов Парижа. Надо сказать, что двадцать пять тысяч франков в то время — равнялись пятидесяти тысячам в наши дни. Она любила экзотические растения, хотя в то время твит роскоши не был так распространен, как сейчас. Ее дом превратился в настоящую оранжерею. Вестибель был так искусно заставлен деревьями и цветами, что они совершенно скрывали стены и так затейливо освещен разноцветными светильниками, что казалось, будто входишь в волшебный замок. В то время, когда званые вечера устраивали именно для того, чтобы танцевать, балы начинались рано. В девять часов вечера дом госпожи Допермон был освещен и двери распахнуты, а сама она вместе с детьми Лаурой и Альбертом ожидала гостей в гостиной. Госпожа Допермон, все еще по праву считавшейся красавицей, была в платье из белого крэпа, с по бассу греческой туники. Ткань с складками спадавшую на грудь, на плечах удерживали две бриллиантовых пряжки. На улице Птишон у Леруа, знавшего толк в платьях и головных уборах, она заказала шляпку с борками из белого крепа, выбивавшихся из-под оборок черных гад в волосах, желтели нарциссы, и такими же нарциссами было украшенное платье. Из других украшений на ней были только серьги в виде бутонов с бриллиантами, каждой стоимостью в пятнадцать тысяч франков. Рядом в вазе стоял огромный букет живых нарциссов и фиалок, шляпку, изготовленную, как мы уже сказали, у Леруа, к волосам госпожи депермон приколол знаменитой шарбонной. Цветы от мадам Ру лучшей парижской цветочницы. Туалет Лаура да Пермон был скромнее. Ее мать считала, что в шестнадцать лет она должна блистать своей красотой, а не поражать гостей роскошью наряда. Она была одета в платье из розовой тофты, того же покроя, что и у матери, с белыми нарциссами по подолу. Венок из белых нарциссов украшал ее волосы. Пряжки на платье, серьги из жемчуга дополняли наряд. Но блистать красотой на этом вечере, неофициально устроенном в честь семьи Бонапарт, и на котором обещал быть первый консул, предназначалась госпожа клерк любимица госпожи Летиции и, как поговаривали ее девери, Бонапарта. Ничто не должно было помешать ее триумфу, поэтому она просила госпожи Депермон разрешения одеваться к балу у нее дома. Платье госпожи Леклерк было сшито у мадам Жармон, и, кроме того, она пригласила шармоньей, который трудился над ее прической, и над прической госпожи Деппермон. Госпожа Леклерк готовилась появиться в гостиной, когда начнут собираться гости, в самый благоприятный момент для того, чтобы произвести впечатление и быть увиденной всеми. — Госпожи Мешанн! Да перегор и ракамье, блистательные красавец, той эпохи уже прибыли, когда в половине десятого доложили госпоже Бонапарт с сыном и дочерью. Госпожа Допермонт поднялась и прошла навстречу гостям до половины зала хотя никому из гостей до сих пор не оказывала такой чести. Жозефина была в венке из маков и золотых колосев, эти же цветы украшали ее платье из белого крэпа, гортензия была также в белом платье, единственным украшением которого были букетики фиалок. В это же время вошла госпожа де Сурди с дочерью, мать в желтые туники, украшенной анютиными глазками, дочь волосы, которые были уложены в греческую прическу, в тунике из белой тафты расшитой золотом и пурпуром. Клер удивительно шел ее наряд, а пурпурные золотые ленты великолепно считались с черными волосами. И той пояса золотых и пурпурных шнуров стягивал талию, которую можно было обхватить двумя ладонями. Заметив Клер, Евгений Бугарне по знаку сестры бросился к вновь прибывшим и, подхватив под руку графиню Десурди, подвел ее госпожа Деппермон. Та поднялась навстречу и усадила гостью слева от себя. По правую руку от нее сидела Жозефина. Гортензия подала руку Клер и села с ней неподалеку от госпожи де сурди и своей матери. — Ну что же... С любопытством спросила Гортензия. — Он здесь? — отвечала Клер, дрожа. — Где? — спросила Гортензия. — Следи за моим взглядом, — ответила Клер. — Он стоит посреди вон той группы, во фраке из бархата цвета граната, замшевых панталонах и туфлях с маленькими бриллиантовыми пряжками, а на его шляпе такая же пряжка, но большего размера. Гортензия посмотрела в сторону, которую указала ей Клер. «Ах, ты права!» — сказала она. «Он прекрасен, как Антиной, но, послушай, мне кажется, что он не так мрачен, как ты говорила. Твой таинственный красавец очень любезно улыбается на...» В самом деле лицо графа де Сан-Термина, который не спускал глаз мадемуазель де Сурди, едва она появилась, озарила тихой радостью. Заметив, что взгляды Клэра и ее подруги обращены к нему, он скромно, но не без неловкости, приблизился к ним и поклонился. — Не будете ли вы так любезны, сударыня? Не согласитесь ли вы танцевать со мною первую рейлией -э» или первый англес? — Первую, первую рейлией, -э»? о да, сударь, — пролепетала клер Она смертельно побледнела, когда увидела, что граф направился к ней, теперь же чувствовала, что краснеет. — Сударыня, — продолжал Гектор, клонившись к гортензии, — я ожидаю вашего приказа. Выберите для меня свободный танец. — Первый гавод, сударь, если угодно, — ответила гортензия. Она знала, что дюрок не танцевал гавод, хотя и был прекрасным танцором. Поблагодарив гортензию, граф Гектор удалился и небрежно присоединился к свите прибывшей госпожи де Контатт красота и туалет, который привлекли всеобщее внимание. В эту минуту восторженный шепот ознаменовал появление новой претендентки на звание королевы красоты. Ограждение с бархатными шнурами в зале для танцев было еще открыто, хотя танцы должны были начаться только с появлением первого консула. Ужасной соперницей, вызвавшей такое восхищение, была Полина Бонапарт которую дома называли просто Полет. Она была замужем с генералом Леклерком, который восемнадцатого брюмера помог немало Бонапарту. Госпожа Леклерк появилась из комнаты, где переодевалась к балу, и с точно рассчитанным кокетством, войдя в гостиную, начала снимать перчатки, открывшие великолепные белые руки, украшенные золотыми браслетами, скамеями. В тот вечер, Голова ее была убрана лентами, напоминавшими цветом пятнистую шкуру пантеры. Ленты удерживали золотые виноградные грозья. Это была точная копия камеи, изображавшей вакханку. Черты лица госпожи Лек-Лерк были настолько правильны, что она по праву могла соперничать с оригиналом. Платье из тончайшего индийского муслина, сотканное из воздуха, как сказал бы ювенал, По подол был расшито золотыми полосами, шириной в 4 или пять пальцев и пурпурным орнаментом. Скройное, как греческая туника, оно облегала стройный стан. На плечах ткань удерживали две бессанные камеи. Манжеты необыкновенно коротких рукавов в легкую складку также застегивались камеями. Пояс полированного золота с пряжкой из великолепного резного камня стягивал тунику сразу под грудью, как на античных статуях. Во всем этом наряде была такая удивительная гармония, что, как мы уже сказали, восхищенный шепот встретил госпожу лек клерк и сопровождал ее, когда она шла по залу. — Энке-су-парт-ви-да, — сказал Дюпоти, когда она проходила мимо него. — Что за оскорбление произнесли вы на языке, которого я не знаю, гражданин поэт? — с улыбкой спросила госпожа Лек-Лерк. — Как? — отвечал Дюпати. — Вы, римлянка, сударыня, и не говорите по-латыни, и я забыл ее. Это стих из Вергилии, сударыня, когда Венера явилась Энею, а бад де перевел это так. — По походке видно богиню. Подайте мне руку льстец будь танцевать со мною первую релье, это ваше наказание. Дюпати не заставил себя просить дважды. Он подал госпоже Лекляр к руку и позволил увлечь себя в небольшую гостиную, где она остановилась, сказав, что здесь не так жарко, как в других залах. Истинной же причиной, по которой она выбрала эту комнату, было огромное канапе, на котором божественная кокетка могла расположиться, демонстрируя все великолепие своего наряда. Проходя мимо, она с вызовом взглянула на госпожу де кондат которая была самой красивой и, точнее, будет сказать, самой очаровательной дамой до появления госпожа Леклерк и с удовлетворением отметила, что все, кто только толпился возле кресла соперницы, бросили несчастную, чтобы собраться вокруг ее канапы. Госпожа де до крови кусала губы, но в колчании мести, которая есть у любой женщины, она тут же нашла одну из тех отравленных стрел которые наносит смертельные раны она подзвала господина дануайля шарль обратилась она к нему подайте же мне руку я хочу посмотреть на это маленькое чудо красоты и портновского искусства которое влекло за собой всех мотыльков а, -а, -а воскликнул молодой человек и вы вот дадите ей почувствовать что среди мотыльков есть и пчелы жалььте жалььте графиня добавил он Все бонапарты слишком недавно стали аристократами, и время от времени надо указывать им на то, что они тщетно втираются в ряды старой знати. Хорошенько рассмотрите эту выскочку, и держу пари, и вы найдете печать плебейского происхождения. Молодой человек смеясь повел госпожу Доконтат, ноздри, которые раздувались словно шла по следу. Они приблизились к группе поклонников, окруживших прекрасную госпожу клерк и энергично проложили себе дорогу в первые ряды. Госпожа Леклерк улыбнулась, увидев госпожу Доконтат, решив, что даже ее соперница вынуждена воздать ей должное. Действительно, та начала свою речь, присоединив свой голос к хору восхищавшихся новым божеством. Но вдруг, словно... Заметив нечто ужасное, она воскликнула, — Ах, боже мой, какое несчастье! Почему же это уродство портит один из шедевров природы? Воистину, в этом мире нет ничего совершенного. Боже мой, как это грустно! Услышав это неожиданное восклицание, все повернулись сначала к госпожа де Контат, затем к госпожа Леклерк и снова к госпожа де Контат. Все, очевидно, ждали объяснений. Но госпожа Деконтат лишь продолжала сетовать на несовершенство нашего мира. «Но что же вы увидели?» — спросил ее в конце концов ее кавалер. «Что же вы такое видите? А что я вижу? Разве вы сами не видите огромные уши по обе стороны этой прелестной головки? Если бы у меня были такие, я бы обрезал их на три-четыре линии. Это тем легче сделать, что ушная раковина без завитка». Не успела госпожа де Контад закончить, как все повернулись, госпожа клерк но уже не для того, чтобы восхищаться, а для того, чтобы с любопытством рассмотреть ее уши, на которые до сих пор никто не обращал внимания. Уши Полет, как называли ее подруги, и в самом деле были необыкновенные белые хрящи, похожие на раковину устрицы, которые, кроме того, как верно заметила госпожа де Контат, природа забыла снабдить завитком. Госпожа Олег даже не пыталась ответить на это дерзкое замечание. Она вскрикнула и упала в обморок. Это сильное средство, к которому прибегают женщины, когда они неправы. В это время стук подъехавшей кареты, топот лошадей и возглас первый консул отвлек внимание гостей от невероятной сцены, разыгравшейся у них на глазах. Госпожа Олег клерк вся в слезах скрылась в комнату, где приодевалась к балу, и в то время как первый консул входил в гостиную через одну дверь, Господа де понимая, что одержала победу чересчур гробом способом и, не осмеливаясь пожинать ее плоды, выскользнула в другую.